Глава тридцать ш е с т Визит и последствия. Всю ночь я толком не спала, крутилась боку на бок, то забываясь в тревожном сне, то выплывая на поверхность. В груди ныла и соднила, тревога тлела внутри, заставляя изнывать и представлять себе наихудшие сценарии. И среди них, среди этих сценариев, пугающих жуткими картинами, перевернутых посреди пустыни, И наполовину засыпанных песком а в т о м о б и л е й среди фантомных перестрелок и расползающихся по идеально белой ткани кандуры алых пятен, среди этого всего не меньшим страхом вдруг оказался страх, что он с другой. Примечание: кандура традиционное белое одеяние арабских мужчин. Нет, не с Рамирой. К ней я ревновала, но как-то необъяснимо иначе. Будто понимала, что она мне не соперница, но что если н а ф и с так уставший от наших с ним битв и печальных глаз своей первой жены, что попросту нашел нам обеим замену, некую спокойную гавань, где ему не нужно сражаться и не нужно оправдываться. Утро наступило, и никаких новых вестей о ш е й х е не пришло. Едва дождавшись завтрака, я поспешила в столовую, надеясь увидеть Тамрамиру. И, возможно, узнать от нее хоть что-то. Но она также нервно ждала меня у входа, также глядела с надеждой в глаза. Ну что? спросили мы одновременно, и поняли, что не порадуем друг друга хорошими новостями. ш ё л третий день, как мы ничего не знали о местонахождении шейха. Арамира связывалась с кем-то по своим родственным линиям, но ответ был прежним: ничего, тишина. Кажется, ее еще и отругали, что лезет мужские дела, а должна сидеть и покорно ждать. Что не ее это женского ума д е л а Ничего. Покачала она головой, отключив звонок, а на глазах ее навернулись слезы. Я сердцем чувствую, что с ним что-то случилось, Хрип. Я попыталась успокоить ее, но и сама чувствовала то же самое. Во всем дворце витало напряжение, это ощущалось. Даже Петя вел себя тише и был не с в о й с т в е н н о капризным. А потом вдруг, когда мы прогуливались во дворе с Петей, Рамиро и няней сына, за высоким забором, скрывающим дворец от лишних глаз, раздался шум автомобилей. Ворота распахнулись, и два черных внедорожника въехали во двор. Из одного из них вышел водитель, а с задней двери нафис. Папа. Вскрикнул Петя и побежал по выложенной плиткой дорожке навстречу отцу. Ты где был? Я соскучился. Нафис поймал сына еще на подлете и приподнял над собой, улыбнулся ему и поздоровался сначала по-русски, а потом по-арабски. Он был жив, он был здесь, но и я и Рамира заметили, как шейх вздрогнул, когда пересадил сына на левую руку. Выглядел он довольно уставшим, я бы даже сказала измотанным. Кандур ы на нем не было, а светлые брюки и рубаха были испачканы. Внутри меня вспыхнуло нестерпимое желание сделать так же, как и Петя, но я усилием воли заставила себя остаться на месте. н а ф и с неся ребенка на руках, подошел к нам с Рамирой. Она мягко взяла его ладонь и приложилась губами к пальцам. выражая свою радость его возвращению и любовь, а я просто кивнула и получила такой же кивок в ответ. Арамира ласковое поглаживание по щеке. Вопросов ни я, ни она не задавали. Она из-за воспитания и понимания своей роли, а я от избытка чувств, словно окаменела, подбросив сына еще раз, н а ф и с поставил его на землю. Верховное мир. Завтра почти т своим присутствием нас. Приготовьтесь, сказал он, а потом у ш ё л внутрь дворца. Рамира вздрогнула. Она выглядела о задаченная, даже встревоженная. Кто такой Верховный мир? спросила я. Президент, ответила она. Пойдем, нам нужно срочно все сделать. Вряд ли я осознавала всю честь. которая должна быть оказана визитом президента эмиратов до м у ш е й х а абади аляйт, но понимала, что событие это знаковое. Словно по взмаху волшебной палочки в легкой руке Рамиры во дворце закипела активная деятельность. Прислужницы и прислужники рассыпались по дворцу с ведрами и тряпками, натирая и без того идеальной чистоты полы и стены. Были заменены занавески. По оконным нишам разложены живые цветы, проверена каждая сопла фонтанов. Рамира обсуждала с кухонной работницей, какие угощения будут приготовлены на завтра, какие напитки предложат гостям. Я же чувствовала себя лишней, не понимала, что нужно делать, поэтому в основном провела весь день с сыном. А ночью долго ждала. Мне хотелось задать десятки вопросов: где он был, что случилось. А ведь случилось же, я не слепая. В груди тревожно ныло, хотя н а ф и с вернулся ощущение опасности будоражило, заставляя противные мурашки выступать на коже. В итоге у меня разболелась голова, и я уснула. А н а ф и с ко мне так и не пришел. Утром Тамира разбудила меня рано и сказала, что мне нужно привести себя в порядок к встрече президента. Через два часа весь дворец торжественно встречал верховного и мира. Выстроившись по струнке во дворе, я, Рамира и Петя тоже стояли рядом с н а ф и з о м точнее немного за ним. Открытыми у меня и Рамиры были только лица, все остальное было скрыто под просторными темными обаями золотой оторочкой. Через некоторое время ожидания ворота распахнулись, и во двор въехали несколько белых внедорожников и низкий спортивный красный автомобиль, из которого и вышел, как я поняла, президент. Это был невысокий араб лет пятидесяти, одетый в традиционную золотого цвета кандуру, белая куфия покрывала его голову, на глазах солнцезащитные очки. Он подошел к встречающему его Нафизу и первым протянул руку. Ассаламу алейкум, сказал громко, а после ответа Нафиза они пожали руки и обнялись. Мужчины приветствовали друг друга очень тепло, улыбались. Но меня не покидало ощущение, что долгое отсутствие Нафизы и его п о т р ё п а н н ы й вид вчера, свидетельствующие о том, что что-то случилось, и приезд Верховного Эмира связаны. Мы с Рамиром и Петей поклонились и остались стоять на месте, когда Нафиз представил президенту сына, а потом мужчины разговаривая ушли внутрь в зал, где было приготовлено торжество. Мы же, забрав ребенка, ушли в женскую часть дома. которую нельзя было покидать до отъезда гостей. А вот через несколько часов, когда визит э м и р а закончился и он уехал, случилось странное. Я после питьки н о в г о сна играла с ним в открытой беседке. Ближе к пруду гуляла Рамира в обществе своей няни, которая переехала с ней из родительского дома. К нам пришел Нафис и вдруг приказал собираться сами м и собирать ребенка. Возьмите все необходимое на три-четыре дня. распорядился он. Да, мой господин, покорно ответила Рамира. А вот меня такое совершенно не устраивало. Что-то случилось? Просто съездим к оазису, ответил он. Но я видела, что ответ этот нечестный. Нет, конечно, мы скорее всего поедем туда, куда он сказал. Но вот насчет просто я бы т а к уверена не была. Уже через час мы были собраны. Петя щебетал, бегая вокруг, веселился, когда мы вышли во двор к машине. Но я чувствовала тяжесть в груди, было неспокойно. Ночная тревога вернулась с удвоенной силой. н а ф и с сказал садиться в одну машину и мне с Петей и Рамире, и сам сел в неё же, но на п е р е д н е е сиденье возле водителя. И я и его первая жена заметили, что он хмурый, напряжен, крайне сосредоточен. Вряд ли человек будет вести себя так, когда собирается просто в ы в е с т и семью на отдых. Мы выехали за ворота, а с нами еще две машины, и все разъехались в разных направлениях. Я уже видела такое, помню. Так же действовали люди с а ф а н н ы когда она помогала мне бежать. Так что теперь сомнений у меня не оставалось. Он нас вывозит не просто на курорт, он нас спрячет от кого-то и от чего-то. Интересно, это имеет отношение к визиту президента? Думаю, безусловно. Мы гнали на скорости по черному полотну асфальта среди рыжего песка по обеим сторонам дороги. В салоне висело напряженное молчание, которое даже тихая музыка не облегчала. Через какое-то время водитель что-то негромко сказал Нафизу. Тот кивнул. Я посмотрела влобовое и увидела, что впереди по встречной полосе едет машина. Она была еще довольно далеко, но мало ли, не одни ж е м ы на дороге. Однако все стали следить за ней напряженно, кроме Петки, ь который уснул в своем детском кресле между мною и Рамирой. Черный внедорожник мчал на встречу, и чем ближе он становился, тем быстрее билось сердце в моей груди. И не зря, потому что машина впереди, приблизившись, вдруг вывернула вправо и перегородила узкую трассу. Водитель нашего автомобиля был вынужден тоже дать по тормозам и остановиться в метрах в десяти. Я вздрогнула, услышав в переди тихий щелчок затвора. н а ф и с взвел курок пистолета и опустил руку с ним в карман. Мы замерли. Несмотря на все, что происходило между всеми нами, сейчас мы были единым целым, и всем нам угрожала опасность. Я видела, как напугана была Рамира, и мне даже захотелось взять ее за руку, но тут дверь машины напротив открылась, и из автомобиля на середину трассы вышла с а ф а н н а